Глава 15. Понятно, что у меня такой бешеной суммы не было, поэтому нужно было срочно связаться с Фудзиварой. Набрал его номер, но ответом мне было сообщение оператора, который категорично сообщил, что абонент временно недоступен. Вот же засада. Позвонил Мико. «Привет, Кана-кун», — услышал я голос девушки. «Мико-тян, привет», — ответил я, и по моему голосу было понятно, что дело срочное. «Времени нет объяснять, это по работе. Помоги мне связаться со своим дядей, а то звоню ему, и он недоступен». «Так дядя вряд ли ответит сейчас», — растерянно пробормотала Мико. «Он ехал в массажный салон, обычно отключает на это время телефон». «А подскажи адрес массажного салона», — попросил я и добавил на всякий случай. «Это очень важно для корпорации». «Сейчас». Мико отвлеклась, пытаясь найти адрес. Через минут пять я вновь услышал ее голос. «Нашла. Записывай». Я начеркал адрес в блокнот, в спешке поблагодарил Мико и отключился. Переодевшись в костюм, схватил с полки в прихожей ключ-брелок от Порше. Кинул в сумку ноутбук. Предварительно подключил к нему мобильный интернет, чтобы потом не терять времени. По пути выстроил маршрут в навигаторе смартфона. 15 минут до пункта назначения. А сколько у нас времени до окончания аукциона? Как раз 15 минут. Заскочив в Порше, я рванул со стоянки в сторону массажного салона. Пришлось пару раз срезать через узкие опасные переулки. Рисковал наткнуться на какой-нибудь грузовик, с которого разгружали товар, либо неправильно припаркованное авто. Но обошлось. Дорога была свободной, и благодаря не очень большим габаритам Порши я смог проехать несколько наиболее узких участков. Через 10 минут я ворвался в элитный медицинский центр. На входе меня попытались остановить два охранника, но мутаген все еще был активен. Из сотни вариантов я выбрал единственный правильный. Сбоку была свободная зона, где эти двое до меня точно не дотянутся. Я перескочил через полутораметровое ограждение и прошмыгнул мимо них. «Тревога!» — закричал один из них в рацию. «В здание проник неизвестный!» Он вызвал усиление. Но мне было на это плевать. Пусть хоть армию зовет. Главное сейчас найти Фудзивару. Я открыл первую попавшуюся дверь и увидел полуголую симпатичную женщину. «Что вы себе позволяете?» Чуть не задохнулась она от возмущения, закрывая рукой обнаженную грудь. «Ой, извините», — ответил я. «Вы кто такой, а?» — крикнул врач, повернувшись ко мне. Я закрыл дверь и метнулся к следующей. Здесь я увидел растянувшегося на столе фудзивару. Массажистка удивленно ахнула, отпрянув в сторону, и нажала тревожную кнопку на стене. «Спокойно, мне нужен Фудзивара-сан», — ответил я, на ходу доставая из сумки ноутбук. «Ханзу-сан, что это за дерзость?» — зарычал Фудзивара, приподнимаясь на локтях. Судя по взгляду, он готов был меня испепелить. «Фудзивара-сан, я нашел проблему. Буквально сейчас Бравия покупает на аукционе нашего производителя, Шимана Корп. Мне пришлось сделать ставку от нашей корпорации». «Так понял, Ханзу-сан». Фудзивар подскочил на кушетке и накинул белый махровый халат, подвязав его поясом. Затем махнул рукой в сторону. «Давай, присядем вон за тот столик». «Вот он!» В массажный кабинет ворвались два охранника, показывая в мою сторону. За ними я увидел еще несколько суровых лиц в форме. Выйдите отсюда!» Загрохотал Фудзивара. «У нас важное совещание!» «Так он же... он проник!» Растерянно сказал один из охранников. «Это мой помощник, по важному делу! Оставьте нас!» Фудзивара одарил охрану жестким взглядом, и они покинули помещение. Затем повернулся в сторону массажистки. «Пожалуйста, погиньте нас на время!» Девушка мигом вылетела из массажной комнаты. «Открывайте, Ханзусан!» — махнул владелец корпорации в сторону моего ноутбука. «Сколько времени осталось?» Мы расположились за небольшим столиком. Отодвинув какие-то пузырьки в сторону, я положил ноутбук, открыл его. До конца аукциона оставалось три минуты. «Фудзивара-сан, у меня нет столько денег», — обратился я к владельцу корпорации. «Все сделали правильно, Ханзу-сан», — подтвердил Фудзивара. «А насчет денег не переживайте. Для корпорации это приемлемые расходы. Конечно, учитывая ситуацию». Тут же появилась новая строка. Мы сместились вниз на красную позицию. Вперед вышла Бравия. Они поставили на миллион йен больше, и теперь их строка была окрашена зеленым цветом. «Вот же засранцы!» — процедил Фудзивара. «Поднимайте ставку на миллион, Ханзусан!» Только мы поднялись вверх, Бравия вновь среагировали. Подняли сумму еще на миллион. «Ублюдки!» — вскрикнул Фудзивара. «Поднимайте на пять миллионов, Ханзусан!» сделал ставку. «Так, осталось немного», — пробормотал Фудзивара. На его лбу появилась испарина. Он схватил в руку карандаш со стола и нервно закрутил его в руке. «Полторы минуты, и все!» Таймер отсчитывал время, а внутри меня бушевал мутаген. «Бравия точно отреагируют, и это будет уже скоро». За десять секунд до окончания торгов от Бравия прилетела новая ставка. «На десять тысяч больше!» «Да твою мать!» — вскрикнул Фудзивар, сломав карандаш в руке. «Ставьте на десятку больше!» Я отреагировал за пять секунд до окончания торгов. Волнение зашкаливало. Четыре секунды до конца, и новая ставка от Брави. «На десятку больше!» — крикнул Фудзивар. Я поднял сумму, и страница зависла. «Подождите, пожалуйста, идет загрузка страницы. Подождите, пожалуйста, идет подведение итогов». «Что за уродский сайт? Какая нахрен загрузка?» — кипел Фудзивара. Он схватил экран моего ноутбука рукой. «Ну, ну давай, прогружайся!» — рычал он, словно раненый носорог. Фудзивара сан, сейчас. Я обновлю страницу». Нажал я на соответствующий значок в углу окошка, и страница перезагрузилась. На экране возникла кнопка «Итоги аукциона». «Нажимайте, Ханзу-сан!» Фудзивар так волновался, что голос его превратился в сиплый. С замиранием сердца я навел курсор на кнопку и клацнул по мышке. И вскрикнул от радости. Наша ставка прогрузилась вовремя, за полсекунды до окончания торгов. И ее зафиксировала площадка. «Да, мы сделали их!» Подскочил с места Фудзивара и заходил по комнате, показывая в сторону окна неприличные жесты. «Видели, твари! обломить всю ублюдки!» Затем он достаточно быстро успокоился. «У вас все в порядке?» — в комнату заглянула испуганная массажистка. «Да, все просто замечательно!» — воскликнул Фудзивара. «Мы победили!» «Поздравляю!» — улыбнулась девушка. «Массаж будем продолжать!» «Конечно!» — ответил Фудзивар, затем указал на меня. «А можно и моему помощнику провести один сеанс?» «Конечно, сейчас позову коллегу», — кивнула девушка. «У нас как раз соседний кабинет свободен». Фудзивара увидел, что я что-то хочу сказать, но опередил меня. «Не отказывайтесь, ханзо Сочтите это как благодарность от меня за столь профессиональную работу!» Я же кивнул в ответ. «Почему бы и нет?» Когда я устроился на кушетке в соседнем помещении, ко мне подошла хрупкая девушка. Полив мою спину массажным маслом, она перешла к работе. Что сказать, она была профи. С виду хрупкая, а массирует «будь здоров». Я впервые услышал хруст собственных позвонков, которые вставали на места. А когда поднялся с кушетки, будто почувствовал себя другим человеком. Возможно, в связи с тем, что кровь разогнали по организму, откат произошел наиболее мягко. Хотя головокружение было явным, и я попросил стакан воды. «Все хорошо», — испуганная массажистка протянула живительную влагу. «Вы побледнели?» «Все хорошо», — ответил я, делая пару больших глотков. Полегчало. Когда я вышел из помещения, увидел в коридоре Фудзивару. Он ждал меня. Ханзасан, сан ну, как вам массаж? Вижу, что пошел на пользу», — улыбнулся Фудзивара. «Да, благодарю, Фудзивара-сан. Будто заново родился», — ответил я. «У вас есть ко мне еще поручение?» «Только одно, Ханзасан, — ответил Фудзивара. «Он изменил свое отношение ко мне. Я прочел в его взгляде благодарность и признание. Я приглашаю вас на ужин к себе домой». Этот широкий жест лишний раз доказывал, что я вновь сделал шаг вперед, оказавшись в его круге доверия. Мне пришлось оставить Порше на стоянке неподалеку, оплатив сутки. Я сел в салон комфортабельного Бентли Фудзивара. Когда мы тронулись, владелец корпорации почесал подбородок, затем посмотрел на меня В общем, с понедельника я распоряжусь, чтобы Медзукисан убрал с этажа своего сотрудника, начал Фудзивара. «То, что вы только что сделали, говорит о вас как о преданном сотруднике. Вы даже не представляете, Ханзусан, сколько сэкономили моей корпорации нервов, времени и, самое главное, денег». «Я понимал риски, Фудзивара-сан», — ответил я, и просто не мог не среагировать. «И вы сделали все правильно, Ханзусан. одобрительно кивнул Фудзивара. «Тем самым доказали преданность корпорации». И поэтому я не мог не пригласить вас на домашний ужин. Предлагаю забыть прошлые обиды и начать все заново. Я и не обижался, Фудзивара, Сан, ответил я. Все равно осадок остался, Ханзу-сан», Сан. Добродушно улыбнулся Фудзивара. И я хотел бы таким образом убрать его. Мы еще какое-то время поговорили о будущем корпорации, о моем отделе, который продолжает показывать отличные результаты. Не забыли и Окимурикото. Как сказал Фудзивара, ее уже осудили и, с учетом смягчающих обстоятельств, посадили на полтора года в тюрьму. Через некоторое время я увидел, как открываются массивные ворота, а уже через минуту автомобиль остановился возле ступени особняка Фудзивары. Мико была так рада меня видеть, что ее искрящийся взгляд заметил и Фудзивара, и отреагировал он, проскользнувший на лице улыбкой. Все проблемы решили, очаровательно улыбнулась девушка. Она прекрасно понимала, что ее дядя просто так приглашать в дом не будет. «Да, и теперь никакой слежки», — тихо ответил я. «Это здорово», — ответила Мико. «Я рада, что дядя принял самое разумное решение. Кстати, поздравляю с победой». «Ты о чем сейчас?» «О слогане. Сотрудник твоего отдела победил». «А так как ты его начальник, значит, это и твоя заслуга». «Спасибо», — кивнул я. «А как тебе слоганы Кута Йодзо про мегаликвидатора?» «Ага», — рассмеялся Мику. «Теперь он у всего отдела маркетинга на слуху». «Да уж, представь мое лицо, когда я прочел его. Причем от скромной тихой сотрудницы». «Может, Юкай в нее вселился?» — хихикнула Мику. «А, про того, о котором ходили слухи?» — ухмыльнулся я. «Так его уже поймали. Крыса обезврежена». Пока мы общались, прислуга накрывала стол. Я заметил на столе грибные и овощные якитори, собу с овощами и говядиной, танкацу из свинины с капустой и пряным соусом. Дополняли блюда-напитки, бутылка саке и шампанское. К столу вышла супруга Фудзивары, и мы поздоровались» приятная на внешности вообще в общении Пока мы пробовали блюдо, она рассказала пару забавных историй о том, как они покупали этот дом. Затем Фудзивара произнес тост за семью и взращивание семейных ценностей среди сотрудников корпорации. Я полностью был с ним согласен, чем я занимался в последнее время. И пусть бросит в меня камень тот, кто думает, что у меня ничего не получается. После тоста я продолжил тему. «Кстати, Фудзивар-сан, вам не кажется, что в взращиванию семейных ценностей мешает одна особа? От ее сплетен, как оказалось, зависит очень многое». «А, вы откуда дышими?» — засмеялся Фудзивара. «Знаете такую иностранную поговорку? Собака лает, караван идет. Тем более она привносит немного разнообразия в серые будни сотрудников». «Главное, чтобы это не превратилось в травлю отдельно взятого человека», — ответил я. «Ведь такое тоже может быть, Фудзивара-сан». «В отделе безопасности следят за этим», — ухмыльнулся Фудзивара. «Так что все под контролем, Ханзу-сан». «Конечно, если вы узнаете о чем-то, немедленно сообщайте Мидзуки-сану». «Хорошо, Фудзивара-сан», — кивнул я. Большинство слухов откуда-то даши не и не спорю чего стоит разговор о секретном кабинете, где сотрудников бьют током. «Это да, шедевр, Хан Засан», чуть не подавился едой Фудзивара. «А еще появление Юкая, который сводит с ума задержавшихся работников». «Кстати, смотрели недавно фильм «Тайная жизнь Юкая?» спросила всех Мику. «Там вот почти то же самое». Я вспомнил этот фильм. В прошлый четверг вечером было скучно, и я переключил на канал. Именно в тот момент, когда как раз начинался этот фильм. Если вкратце, Юкай скрывался от охотников с другой планеты и вселился в одного из рядовых офисных работников. Парень после этого обрел суперсилу, начиная защищать улицы от бандитов и изредка пугать сотрудников офиса. Днем этот парень обычный офисный планктон, а ночью гроза преступности. Но его замечают охотники, В конце, когда парня ловит, Йокай чудом избегает смерти, вселяясь в одного из пришельцев. Весь фильм-существо скрывается, стараясь не показывать себя. Это его личная боль и трагедия. А ведь я очень похож на него. Так же, как и этот Йокай, хочу обрести свободу и спокойную жизнь. Вздохнуть, наконец, спокойно и, возможно, даже завести семью. Открыть свой фамильный бизнес. «И в конце я прямо рыдала», — услышал я голос супруги Фудзивары, отвлекаясь от своих мыслей, когда его били током пришельцы. Йока оказался человечнее многих людей на Земле», — ответил я. «Вот, верно подмечено, Хан Зусан», — выставил указательный палец Фудзивара. «Прямо в точку. Побольше бы таких фильмов снимали». «Так вроде и вторая часть есть», — ответила Мику. «Правда, не скажу про что там, не смотрела». Мы еще какое-то время мило поболтали. Я окунулся в домашний уют Фудзивары. Вспомнил, как со своей семьей мы также собирались за столом, и от этого ощутил ком в горле. Стало трудно дышать. Я почувствовал, как на глаза готовы навернуться слезы. Я лишен всего этого. Мне непонятно на какое время. Может, на год или на десять лет а может, и на всю жизнь. Кое-как пересилив себя, я откинул прочь угнетающее состояние и насладился теплым общением, окунулся в него с головой. Когда вечер подошел к концу, а я уже направлялся к такси, дожидавшегося меня возле особняка Фудзивары, поймал себя на мысли, что вечер мне очень понравился. Впервые за долгое время на моем лице расплылась счастливая улыбка. Решил не пользоваться услугой трезвый водитель. Мне хватило и прошлого раза. Заберу свою тачку с подземной парковки завтра. Таксист попался на редкость молчаливым. Так я в тишине и доехал до своего дома. Когда зашел в квартиру, навстречу мне вышел Ютаро с ведерком попкорна. «Ну, и где ты ходишь, Канкун?» — возмущенно спросил он. «Не понял. Я даже немного растерялся. И в чем претензии?» Что вообще происходит? Так сегодня же премьера в онлайн-кинотеатре. Ты чего не следишь за новостями? Ютара был удивлен. Ну ты даешь. Да что происходит? раздраженно пробурчал я, разуваясь у порога. Тайная жизнь Йокая, вторая часть, воскликнул Ютара. Я, кстати, тебе тоже попкорн взял. Не благодари. Через пару минут начался фильм. Интересно, как будет дальше развиваться сюжет. Но уже сначала все пошло не так. «Это же полная чушь!» — воскликнул Ютара, не выдержав, когда Юкай, попав в пришельца, превратился в злодея и начал убивать всех вокруг. «Что с ним произошло?» Затем появился еще один Юкай, который спрятался в того же парня, офисного сотрудника, и тот выжил, убегая от того монстра. Я был согласен с приятелем. Продолжение оказалось полнейшим дерьмом. Но все-таки я попытался успокоить Ютару. «Редко, когда продолжение оказывается таким же крутым, как и первая часть», — сказал я. «Будем досматривать». «Я еще не теряю надежды. Может, герой образумится и перестанет крошить людей», — ответил приятель. Но когда любимый герой убил президента и похитил ядерную боеголовку, Ютару вскипел с новой силой. Он начал кидать в экран попкорном мы покрывать создателей фильма девятиэтажным матом. Когда Ютара уже был готов разбить телевизор, в дверь громко постучали. Хм, звонок же есть. Затем еще раз, на этот раз громче. «И это что еще за фигня?» — нервно икнул Ютара, закидывая в рот остатки попкорна. «Может, полицию вызвать?» «Ты в своем уме?» «Какая полиция?» — напряженным голосом ответил я. Подошел к двери, посмотрел в глазок. Голова стоявшего гостя закрывала обзор. Сложно было что-то разглядеть. Я накинул цепочку на дверь и приоткрыл ее. На пороге увидела Саяму Йоширо, сумаиста. Руки его были сжаты в пудовые кулаки и дрожали, а костяшки пальцев сбиты в кровь. «Кажется, я его убил», — пробормотал Йоширо растерянно посмотрев мне в глаза.